Апрель, березовые жерди и цыплята-бройлеры. Большинство полей в окрестностях нашего дома принадлежит агрохолдингу. Когда мощные трактора Джон Диры с кондиционерами и компьютерами в шумоизолированных кабинах раскладывают свои огромные плуги и легко уходят за расплывшийся курган перед граченой посадкой, оставляя после себя широкую черную полосу, кажется, что слово «земледелец» изжило себя и должно быть заменено на что-то вроде «агрооператор». Теперь можно возделывать землю, оставляя руки и ноги чистыми. Зерно с полей идет в основном на корм курам на птицефабрике агрохолдинга, а эти куры взамен несут 2 миллиона яиц каждый день. Мы покупаем эти яйца в магазинах «Бакс» или Пятерочка. Недавно во время утреннего интернет-дайвинга увидел на сайте этой птицефабрики такую новость. Знамя, символ нашего яйца достигло вершины японской фудзиямы. Как прокомментировали проект участники восхождения, результат превзошел ожидания, поскольку Фудзияма — интересный регион с тысячелетней историей. В итоге в эту многовековую историю вошел символ истории нашего времени — гордое знамя качественного продукта нашей страны. Гордое знамя яйца достигло Фудзиямы. О, флаги наших отцов! Осенью прошлого года Агрохолдинг получил деньги на восстановление площади пахотных земель и принялся корчевать то, что наросло по краям полей за последнюю четверть века, со времени развала колхозов. Полегли под ножами бульдозеров березовые колки, в которых обитали тетерева, ольховые мыски вдоль ручьев и овражков, отдельные островки на пашне светлыми и дубами. Деревья сгребали в кучу, готовят для сжигания. Дом у меня отапливается печкой, жалость по поводу березок, ольхушек и тетеревов Как-то очень хорошо ужилась с азартом добычика. Я всю осень пилил на дрова, сваленные деревья и возил на прицепе домой. Распустил на доски парочку толстых дубов. А теперь, когда я понял, что будет конь, снова отправился на раскорчеванные делянки, только уже за жердями. Отобрать полсотни стройных и достаточно тонких березок, отсечь корни, верхушки и ветки, вытащить и уложить в том месте, куда сможет подъехать трактор. Заодно можно нарезать хорошие ровные бревнышки потолще. В строительстве всякий материал пригодится. Несложный труд — торжество быстрых и больших свершений, подарок для перфекциониста. Думать не надо. Тело само справляется со всеми необходимыми мыслительными процессами, а голова восхитительно свободна. Умственные тупики и тягость рутины, потуги открытий и счета усилий, одиночество новых путей и страх ошибки. Тоска, непризнание и боязнь прогнуться под чужие ожидания. Заготовка жердей освобождает от всего этого. Психологи говорят, что есть даже страх страха. Это тоже отсутствует. Единственное, чем рискуешь, это переломать себе ноги, двигаясь в мешанине стволов и веток, оставшихся после молодого лиска. Но мне казалось, что я легок, воздушен со своей бензопилой, со своим топором. Ни страхов, ни начальства, ни особой ответственности. Кучи, целые залежи материала, перепутанного, торчащего стволами и корнями в разные стороны. Все готово для того, чтобы развиться и ощущать восхитительную первобытность, добывать из хаоса материал для устроения своего мира и складывать его в стороне стволик к стволику. Даже сейчас вспоминать приятно. А потом, когда все было сложено и приготовлено, я начал каждое утро тревожно принюхиваться с крыльца, глядя в ту сторону. Не начали ли сжигать? Приглядываться? Не виден ли дым? А то сожгут мои жерди». Но, наконец, снег сошел, земля подсохла, и мы с Витей Назаровым поехали за жердями. Он подцепил тележку, я сел к нему в трактор. У него 82-й Белорус. И мы замечательно покатили. Сначала вдоль посадки, идущей от его дома, потом вдоль ближнего ржавца, где тоже на берез, но они корявые и сучковатые, потом вниз вдоль граченой посадки, почти до самого ручья Кривелька, и вот мы на месте. Пешком от дома дойти, перепрыгнуть через кривелёк и прочавкать по болоту не так и далеко, а на тракторе пришлось крюк давать. День такой полусолнечный, полусеренький, воздух неподвижный и светлый, взогнавший в себя последние клочки снега из самых укромных овражков. Все, что имеет корни, уже приготовилось к неистовому старту, праздник на подходе. В пейзаже накапливается весенняя густота и муть, но отмашки сверху не дают. Заметно, что чуть набрали краски купы верб и ив, если смотреть на них издали. Кое-где на солнцепеке в жёлтой траве показались первые цветочки мать мачехи. Это пока что всё. В пернатом-то царстве уже давно всё началось. Над головой тянут гуси, утки табун, лебеди, и табун лебедей, у поваленных березняков ещё упрямо бормочут тетерева, в небе барашками блеют бекасы, общий птичий шум и суета. Но лес пока прозрачный. А мы едем, улыбаемся. Витя Назаров вообще часто улыбается, когда видит меня. Серьезный, немногословный фермер. Наверное, поражается разнообразию форм жизни и радуется этому. Вот, наверное, думает, руки у этого москвича есть. Ноги тоже две штуки. Голова с человеческими глазами и ушами говорит знакомые слова. Словом, все как у людей. А форма жизни другая. Сразу же заметно. Чудная такая форма. И кажется, не очень жизнеспособная. Поэтому Витя никогда не отказывает, если я прошу помочь. А теперь, помимо жердей, я еще прошу его накосить на мою долю сена. Вернее, на долю коня, которого мы решили взять. И Витя сразу соглашается. «Накосим!» — говорит. «Илюха, не волнуйся! Накосим!» Что не скажу, глянет на меня, потом смотрит дальше на дорогу, а под усами улыбка. Сдержанная такая улыбка. Витя — сдержанный и тактичный человек. Такая улыбка, что может показаться, будто она от этого акварельного пейзажа, весеннего светлого дня, и веселого потряхивания трактора. Я заметил, что акварельный пейзаж может отвлекать от работы. Мы таскали жерди и бревнышки, а я иногда отвлекался. «Давай, тащи, Тихон!» — с улыбкой подгонял меня Витя. Тормозных людей он иногда называет Тихонами. Мы нагрузили полную тележку и сгрузили у моих ворот. И вот получилось, что в деле приобретения коня часть апреля у меня пришлась на тисание жердей. Если их не отисать с двух сторон, то березовые стволики быстро сгниют. Подправил я топоры на станочке и пошел тесать. Сначала размахнулся, раззудись плечо, и взял большой топор, даже сфотографировал первую оттёсанную жертву, с лежащим на земле большим топором. А потом потихонечку, не до конца, признаваясь в этом самому себе, перешел на топор поменьше. Грустно ведь признаваться в том, что руки устают, что кровь к лицу приливает, когда слишком долго стоишь, согнувшись над этой жердью, что современный мир стал хрупок и маловат для бездумной траты ресурсов и сил. Я просто хочу сказать, что в апреле я провел сколько-то дней тюка и топором по березовым стволькам. Сначала казалось странным, что намерение завести коня привело меня к необходимости тесать жерди. И еще неизвестно, выдержат ли мои жерди, когда конь начнет о них чесать себе задницу. Купи материал на пилораме в райцентре и сколоти себе ограду без лишних забот, если уж ты хочешь сделать все сам. Не тешь себя дурацкой мыслью, что ты экологично экономишь природные материалы. Но потом я решил не сомневаться. Я даже решил, что это очень правильный художественный жест — обтесать с двух сторон 300 метров жердей, слушая птиц, вдыхая запах свежей березовой древесины и думая о коне. Эта работа нужна для того, чтобы потом, увидев его, чувствовать себя уверенно и спокойно. Подойти к коню, положить ему на спину руку, погладить морду и ощутить себя на своем месте. Уверяю вас, тесать было приятно, даже весело. Весело от того, что предплечья от работы каменели набухали, становились весомыми. Я шел домой, и предплечья висели у меня на руках, как два ведра с песком. Спина ныла, и я радовался, что у меня снова появилась спина. А вокруг меня копилась и копилась щепа. Я возился с брошенным деревом, чтобы иметь возможность заниматься с брошенным конем. Так сложилось, что в молодости я часто бил коней. Ездил на них, свободный и счастливый, сотни и тысячи километров по прекрасным и безлюдным просторам заповедника на Горном Алтае. Обозревал седла открывавшиеся просторы. Кони были рождены, чтобы возить меня и служить мне. Я был силен и уверен в себе. Хозяин огромного неисчерпаемого мира и малейшее конское неповиновение приводило меня в ярость. Я разделывал зверей и наедался мясом. Высыпался зимой у костра, даже иногда дремал в седле и баловал свое восприятие самыми прекрасными видами. Бил коней, если они не слушались или дурили. Прекрасные, веселые проводы старого мира». Потом я вернулся в город и прожил долгие годы мужем, любящей, очень независимой жены, очарованной психотерапией. Неумело растил ребенка, избавлялся от алкогольной зависимости и родительских сценариев. Шел по утрам в офис и по вечерам к психотерапевту. Я старался быть хорошим мужчиной, крохотной перенаселенной планетки, насколько хорош может быть белый гетеросексуальный мужчина. Учился быть осознанным, безопасным, чутким, уважающим чужие границы. Я не жалуюсь, я горжусь. Я двигался в русле истории, я был неимоверно современен. Это трудное дело тоже оказалось мне по плечу. Завидуйте за скорузлые мачо. Дайте мне еще немного загладить вино перед лошадьми, дайте мне весело оттесать 300 метров брошенных березок и построить списанный по старости и здоровью лошади теплый катух. После офисов и психотерапевтов хочется в волю по старинке помахать топором ради благого дела. В конце апреля я вывалил проращиваться картошку на террасе, дописал детскую книжку, вспахал огород и подсчитал пиломатериал, который нужно закупить для денника и сарая под сено. Съездил к Шевьеву, главе нашего сельского поселения, спросил, можно ли поставить загон для коня на заросшем дикой травой участке между нами и полем. «Капитально, нельзя ничего городить, а так, паси, конечно. Главное, сахарка ему. Они сахарок любят». Я думал, деревенские люди будут кривить физиономию, слыша, что москвич заводит коня, на котором ни пахать, ни возить. Будут жалеть деньги, пускаемые на ветер. Это самое оскорбительное на свете — смотреть, как москвичи пускают на ветер деньги. Но нет, не кривят. Или, может, и кривят, но как-то про себя, культурно. Первая реакция — глаза загораются. Это такая скотина, не предаст, не обманет. Какой пород-то он, рысак? А, буденовский. Ну, буденовские-то эти, они рысаки или не знаешь? Ну ты его, главное, с сахарком не забывай». Еще, конечно, пугают. Пугать приятно, что уж тут говорить. Сосед Володя, который частенько заходит вечером к нам погонять чайку, говорит, что Толику Фролову руку ампутировали. Конь его укусил, и руку пришлось отнять. Теперь Любка боится, что спасаемый нами конь укусит и ее тоже. Их спасай, не спасай, люби, не люби. Но человек, читавший Бунина, помнит, что раз в год, в день Флоры и Лавра, Каждый конь имеет лицензию на убийство своего хозяина в отместку за многовековое рабство. А человек, изучавший психологию, помнит, что они, кони, по юнгу психопомпы, проводники в сферу бессознательного. И там, в этой сфере бессознательного, тревожно как-то. Прихотливый мальчик и Полит кричал: Остановитесь, кони, любимые, взлелейные мной! А они влочили тело и его кровавое по остриям камней. Ты им сахарку принесешь, а они тебе, как лимони, дочерей нечестивого гипомена, своим конским зубом потроха разомкнут. Володя пугает, Вергилий с Овидием пугают. В нашем селе последнюю лошадь зарезали после смерти ее хозяина, Сергея Васильевича по прозвищу Бузюня, лет 10 назад. Любка, будучи психотерапевтом, назвала бы укус человека конем и зарезывание коня человеком непосредственным контактом. Наверное, так и есть проконтактировали друг с другом представители разных видов, а потом у одного руку ампутировали, с другого шкуру содрали. Контакт — это риск. Войдешь с кем-нибудь в контакт, а тебя вдруг заподозрят, пошлют куда подальше, укусят или зарежут. Но зато и радости особой без прямого контакта не получишь. Удовольствие может, и будет, а вот радости нет. Я тут недавно, во время своего утреннего сетевого дайвинга, наблюдал в Ютубе пример взаимодействия одного вида с другим без особого контакта. Я решусь на пересказ этого чудесного ролика. Может показаться глупым перевод видео в текст, но, живя с психотерапевтом, я привык осознанно переступать через различные страхи и обычно получаю от этого больше пользы, чем вреда. Боязнь показаться глупым, боязнь стыда, тоже один из видов страха, насколько я понимаю, и я его переступлю. Ну а если я не прав в понимании своих эмоций, Любка меня потом поправит. Тем более, что пересказ видиков — один из жанров народного устного творчества. Сейчас в связи с массовой цифровизацией населения практически исчезнувший, А в конце 80-х и начале 90-х в таежных избушках или даже в поездах дальнего следования я частенько слушал авторские версии таких боевиков, как «Рэмбо», «Терминатор» или эротической комедии «Греческая смоковница». Да и сам я случалось, рассказывал некоторые фильмы. Мне нравилось транслировать «Непрощенного» с Клинтом Иствудом, а один раз на алтайской пастушьей стоянке я даже умел успех с Михалковской «Ургой», получившей главный приз Венецианского кинофестиваля. Мне тогда внимали пожилой и степенный пастух Иван Михайлович Чалчиков, бывший зоотехник совхоза миллионера Владимир Иванович Киденов, их родственники и случайные гости. Иван Михайлович в кирзовых сапогах и меховой жилетке время от времени подходил к печке, наполнял пялки чаем и подносил слушателям, блестел золотыми зубами, поглаживал аккуратную щеточку усов. Пахло вареным мясом, кислым молоком и мокрым войлоком. На столе светили две лампы, заправленные соляркой, в углах избы и в окне было темно. А где-то там, снаружи дома, в морозной осенней ночи, по долине ходил в скот. Было очень уютно, и я, наверное, довершал этот домашний уют, работая вместо телевизора на лишенной электричества далекой стоянки. Так что опыт есть, слушайте. Пока отёсываю жерди для загородки, пока руки заняты и сами думают, куда и как часто бить топором, и голове все равно делать нечего, расскажу вам видик об автоматизированной убойной разделочной линии высокой мощности для цыплят-бройлеров, который меня захватил и который в деталях запомнился мне. Начинается все с того, что в помещение заезжает фура с этими бройлерами, куриными подростками, которые доросли до того возраста, когда масса их тел замедлила быстрый рост. Этим подросткам никогда не набрать вкуса настоящей курятины. Их мясо не станет зреть, темнеть и приобретать духовитость. Погрузчик снимает с фуры серые, чуть запачканные пометом клетки с шевелящимся содержимым, составленные в батарее по пять штук, одна на другую, сгружает на платформы, и эти подвижные платформы увозят их в цех. Сейчас понимаю, как трудно рассказывать несюжетное кино. Рассказать, как Рэмбо стреляет из пулемета, легко. Описать, как пялят немецкую девушку Патрицию в Греции, тоже можно, даже если ты никогда не был в Греции и не плавал на яхте в Средиземном море. А вот передать красоту движущихся платформ, которые везут, поворачивают и передают друг другу клеточные батареи, труднее. Это тысячи механических движений. Крутятся зубчатые или гладкие ролики, поднимаются и опускаются металлические упоры, цепи влажно текут и тянут, Работают различные шарниры, поворотные рычаги, зацепы, эротично удлиняются, блестя с маской стержни гидравлических домкратов. На это можно бесконечно смотреть, как на горящий огонь или бегущую воду. И человек не мешается в кадре, не суетится и не портит картинку этой размеренной и четкой работы. Вспыхивают цифры на электронных весах, и клетка едет дальше, освобождая место новой, а потом вся батарея наклоняется, Наступает беспорядочная толкотня, веселая куча мала, биений, крыльев, и вот цыплята уже на ленте конвейера. крутит головами и приводят себя в порядок. Этот метод выгрузки птицы называется методом высыпания. Один цыпленок уцепился когтями за решетчатую стенку и остался в клетке. Оглядывается в неожиданном одиночестве, но чудесная автоматика засекает его, включается красная лампочка и звуковой сигнал. И эта животная неправильность исправляется с помощью такого же животно-несовершенного человека. Вытащили и отправили на конвейер вручную. Это, пожалуй, единственный неприятный момент за весь ролик. Единственная, пусть и предусмотренная, исправленная минутная неувязка в слаженном процессе. И после этой недолгой заминки клетки красиво и облегченно уезжают на санобработку, купаются в дезинфицирующем растворе и выходят оттуда посвежевшими, обновленными. Итак, мы в убойном цеху. Свет здесь синий, как на ночных улицах Нью-Йорка в американских боевиках 80-х годов. Такое освещение помогает снизить активность птицы. Цыплята теперь едут гурьбой на транспортерной ленте по кругу, откуда их выхватывают рабочие и насаживают за ноги на движущиеся вдоль ленты крючки-навески вниз головой. Да, в этом видео многое напоминает кино. Тут есть синева ночных улиц Нью-Йорка затертых и мутноватных кассетных копий, Есть веселые карусельки с беззаботной ребятнёй из американских фильмов ужасов. Есть конвейеры из фильма по пингфлойдовской стене. Есть завораживающая работа механизмов, которой любовался ещё в 1924 году Фернан Леже в своём механическом балете. Есть отзвуки киношного стимпанка и киношных городов будущего. Отсылки к военной хронике и к некоторым категориям порно. Этот видик стоит послушать. Возможно, вы уже успели устать от этого пересказа, но я не буду торопиться и обрывать его раньше времени. Ведь снял же Энтони Скотт свой самый длинный и бессмысленный фильм в мире. Я уж молчу про фильм «Современность навсегда», который длится 240 часов. Так что продолжим. Ну вот, почти закончены этапы, где цыплята, по данным Всероссийского института птицеводства, получают 95% всех кровоизлияний, отрицательно влияющих на качество мяса. Отлов, затаривание, транспортировка, выгрузка, подача на навеску. Остался еще один — глушение. И цыплята едут в синем свете, опоенный этим светом, гудением механизмов, таких надежных и четких, на которые можно полностью положиться, которые могут заворожить кого угодно. Цыплята стройно едут вверх ногами в бокс глушения, иногда поднимая головы, изредка вяло потряхивая крыльями, чуть попискивая, в виде пустые клеточные батареи, уплывающие на дезинфекцию. Они должны ехать туда не менее 70 секунд, чтобы окончательно успокоиться на этой карусельке, перестать трепыхаться и свесить голову вниз. Это важно — свесить голову вниз и окунуть ее в специальную ванночку, пока проезжаешь над ней и не держать на весу. Голова должна быть хорошо смочена в электролите. Хорошо смоченная голова хорошо проводит электрический ток во время предварительного глушения, а это позволяет добиться высокого качества мяса и снизить страдания птицы. Как приятно смотреть на выверенность происходящего на навесочной линии, несмотря на то, что мы имеем дело с птицей в высшей степени заполошной и бестолковой. Сколько раз проезжаю по нашему селу мимо Вити Байкова, чьи куры пасутся и расклевывают окурки на обеих сторонах дороги, столько раз раздражаюсь, наблюдая, как они принимают решение. Крутят головами, следят за приближающимся автомобилем, примериваются, создаются даже впечатление, что они анализируют дорожную ситуацию. А потом, в самый последний момент, кур неожиданно нахлобучивает ужас, и они, вытянув вперед головы, помогая себе крыльями, совершают внезапные броски под колеса. И вот с этими невразумительными птицами люди умудрились создать такую красивую и стройную картину, как навесочная линия убойного цеха. Это зрелище успокаивает, словно лопаешь пузырьки упаковочной пленки. Шеренга перевернутых вверх ногами птиц плавно и упорядоченно уплывает к боксу глушения. Вот она уплывает, а вот в следующем кадре уже наплывает. Кажется, что мир устроен удивительно правильно. Кажется, что саботирующие жизнь человека-демоны загнаны в тартар. Что катастрофы, эпидемии, гражданские войны и террористические акты, даже простые инфаркты и дорожно-транспортные происшествия надежно складированы в бетонированных хранилищах, опутаны проводами, облеплены датчиками, а хранилища оборудованы усиленной системой охраны и доступ гражданских лиц к ним воспрещен. Цыплята наплывают на зрителя. В какой-то момент направляющий поворачивает линию подвески в сторону, и куры одна за другой с небывалой для них какой-то военной четкостью поворачиваются к нам лицом, если можно так выразиться. Все же лучше написать «передом», поворачиваются к нам передом. Сходство с солдатами усиливается из-за того, что можно, приглядевшись, увидеть различия. У петушков свешиваются еще не совсем оформившиеся гребешки, у курочек их почти незаметно. Кто-то все же извернул голову, пытаясь посмотреть на мир в неперевернутом виде. Кто-то открыл клюв, словно бы в удивлении. И в то же время они одинаковы. Они должны быть достаточно одинаковы для удобства обработки. Потом шеренга ломается под небольшим углом вниз, потом снова вытягивается горизонтально, куры стройно переходят на другой полетный эшелон и въезжают в бокс. Таинство глушения нам не дано видеть. Стенки бокса непрозрачны. Зато мы ясно видим на стенке бокса логотип фирмы-изготовителя. Бройлеры просто въезжают в него, а потом выезжают в прежнем строгом порядке, конвульсивно подрагивая и с одинаково мокрыми головами. Если ты извернулся и уберег голову от намокания, тебе же хуже. Но таких незаметно. Все головы одинаково влажны, хорошо пропустили через себя ток и хорошо входят в направляющие, чтобы изогнуть шею и дать дисковой пиле правильно перерезать артерию шеи непрерывной чередой проскальзывают по направляющим мимо полотна пилы, и мы, зрители, не можем распознать момент, в который они оказываются надрезанными. Здесь нет ничего шокирующего. Недаром видео не имеет возрастных ограничений. Мы не чувствуем никакого запаха, если там присутствует запах, который мог бы напугать нас. Не видим никаких ужасов тульской бойни, которую в свое время посетил и описал Лев Толстой. Даже освещение становится самым обычным после бокса предварительного глушения. Четкость, успокаивающая красота движущихся механизмов, чистота и сияние нержавейки, сменяющие друг друга процессы шпарки, ощипки и доощипки. Замечательные кадры транспортных потоков во время обескровливания или охлаждения. По-другому и не назовешь, кроме как «замечательные». Когда линия навески изгибается правильными зигзагами, И множество рядов уже совершенно одинаковых тушек едут к нам и от нас навстречу друг другу, как автомобили по большим магистралям большого города или как пассажиры метро на эскалаторах. А как поэтично звучит словосочетание «машина удаления оперения». А как продуманные малейшие операции по разделке, когда птица, не слезая с подвески, постепенно избавляется от перьев, а потом от внутренностей и всех частей тела, так что в конце на крючках подвески едут только две лапки. Я не преувеличиваю значение эстетики, даже в рекламе различных приспособлений для убоя этому вопросу уделяется внимание. Вот, например, бокс глушения свиней изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую эстетику, гигиену и много лет безаварийной работы. Эстетика глушения свиней. И все равно остается куда двигаться, остается путь совершенствования того же процесса предварительного глушения, например. На страничке, посвященной оборудованию для глушения с помощью газации Специалисты пишут о необходимости внедрить технологии гуманного глушения и убоя, что могло бы значительно повысить благополучие животных. Догадаются ли, таким же способом повысить благополучие людей? Этот видик был примером продуманного перевода живого в неживой продукт без особого контакта. А я вот со своими жердями еще и коня в глаза не видел, а уже вступил с ними в какой-то необыкновенный плотный контакт, дыша березовым запахом, Забивай себе мышцы предплечий, любуясь ровно отесанным деревом. Я думаю об этом коне, пока руки работают, представляя его себе. Коня, которого зовут Белфаст, для друзей Феня. Спортивный конь, троеборец, которого после травм перевели на выездку, а потом еще год он был в прокате. Мы с Любкой уже немного разобрались, что такое троеборье в конном спорте, что такое выездка и в чем ужас проката. Пока я тюкаю топором, она сидит в интернете и читает всякую развивающую литературу по коням, слушает лекции по психологии лошади. Итак, гнедой 20-летний конь Феня буденовской породы завершил свою спортивную карьеру и вышел на пенсию. Будет проводить эту пенсию у нас. У нас будет жить 500-килограммовое существо и вступать с нами в контакт. Еще помимо заготовки жердей в апреле я сделал прививку от ковида.